Итак, я говорю, сеньор души моей, продолжал пастух, что у нас в деревне жил крестьянин еще более богатый, чем Грисостома по имени Гильермо, которому Бог сверх многих и великих богатств дал дочь. Родив девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке. Как сейчас вижу я ее перед собой с лицом, которое казалось светилось. С одной стороны, что солнце, а с другой, что луна. И, главное, она была очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что, я уверен, душа ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о потере столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселу, богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. «Девочка росла такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной красотой, и тем не менее мы считали, что дочь превзойдет ее в этом отношении». Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста между 14 и 15 годами, всякий, кто ее видел, хвалил Бога за то, что Он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялись в нее и сходили с ума от нее». Дядя всячески заботился о ней и держал ее в полном уединении. Но, тем не менее, слава о необычайной красоте Марселлы распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства, не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но он, будучи на самом деле добрым христианином, хотя и желал выдать ее замуж тотчас же, когда ей вышли годы, не хотел, однако, делать этого без ее согласия. Причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которая могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если бы он подольше откладывал замужество ее. И по правде говоря, Часто шел об этом разговор на вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. «Мне хотелось бы, чтобы вы знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и обо всем тараторят. И будьте уверены, как и я, в том уверен, что духовное лицо, о котором прихожане его, в особенности в деревнях, отзываются с похвалой, в действительности...» должно быть необычайно хорошим. «Это правда», — сказал Дон Кихот, — «но продолжайте ваш рассказ, добрый Педро, так как он очень интересен, и вы передаете его очень мило. Лишь бы милость Божья была на мне, вот что главное. Итак, вы должны знать, что хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней сватались, и описывал ей качество каждого из них, уговаривая ее выходить замуж и выбирать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз говорила одно и то же. Пока еще она не желает выходить замуж, будучи для этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества. На основании этих, как они ему казались, довольно веских причин отказа, дядя перестал уговаривать ее в надежде, что, став несколько старше, она сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому что, говорил он, и говорил справедливо, родители не должны устраивать брака детей своих против их воли. И вот однажды... Когда никто этого не ожидал, коварная Марселла вдруг явилась одетой пастушкой и против желаний дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, отправилась в поле с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как только она явилась всенародно и красота ее оказалась у всех на виду, не сумею хорошенько сказать вам – Сколько богатых юношей, дворян и крестьян, подобно Грисостома, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был покойный Грисостома, который не то что любил, а просто боготворил ее. Только не думайте, чтобы Марселла, избрав себе такой свободный, независимый образ жизни, давала повод или хотя бы тень повода для сомнений в ее чести и добродетели. Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своей честью, что из всех, которые ухаживают за ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да и не мог бы, придерживаясь истины, хвалиться тем, будто она подала ему малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она не сторонится от пастухов, не избегает их общества и разговоров, она против того обращается со всеми приветливо и дружески. Но лишь только кто-нибудь вздумает открыть ей свои намерения, пусть бы они были столь справедливые и святые, как желание брака, она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя словно метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше вреда в нашей местности, чем если б здесь появилась чума, потому что приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит, и заставляют служить ей и любить ее. Но пренебрежительность, равнодушие ее и недоступность приводят их в отчаяние». И так они не знают, что ей сказать, но громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами, которые ясно обнаруживают ее душевный склад. если бы вы остались здесь некоторое время, вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах раздаются жалобы, отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее». Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы написано и вырезано имя Марселлы. А кое-где над ее именем вырезана еще и корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марсела носит и заслуживает носить корону всякой человеческой красоты». Здесь вздыхает пастух, там жалуется другой, тут раздаются песни любви, там слышатся песни отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его, не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного в мечты и восхищенного ими, так и застает здесь утреннее солнце. А другой, в самой невыносимой зной под палящими, полуденными лучами лежа на раскаленном песке, высылает, не прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим, и тем, и над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марсела. Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости и кто будет тот счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, несомненно истина, истинно, то я убежден, что и сообщение нашего пустуха о причине смерти Грисостома такая же истина». Поэтому советую вам, сеньор, непременно отправиться завтра утром на похороны Грисостома. Там будет на что посмотреть, потому что у Грисостома немало друзей. Отсюда до места, где он велел похоронить, себя недалеко, всего полмили. «Непременно воспользуюсь этим случаем», — сказал Дон Кихот. «И очень благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной историей». «О, -о — ответил пастух, — я не знаю половины приключений, случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их. А теперь было бы хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может повредить вашей раны, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что нельзя опасаться ничего дурного». Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей стороны тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел подражая обожателям Марселы в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсинее. Санчо Панца устроил себе ночлег между Росинантой и своим ослом и спал не как отверженный и влюбленный, а как человек немилосердно избитый.